«А от вас кому?» «На ту ж Грибновскую, к Смолокурову, Марку Даниловичу», молвил Корней Евстигнеев. «В одно, значит, место. И место одно, и дело одно. А во всех трех письмах писано одно», подтвердил Корней. «А скоро штафет пойдет». «Слышите колокольчик», — молвил почтмейстер. «Письмецот ваш, пожалуйте». «Как же мне быть», — молвил Корней, вынимая письмо, «мне бы надо было еще...»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 Бурлацкие выражения «Святой воздух», «Ветер», «Апостольская скатерть», «Паруса». Один хозяин невесел по палубе похаживал, тюлень у него с ума не сходил. Как ни быстро бежал караван Никиты Федоровича, посланные из царицыной эстафеты не упредили. Дня через четыре после отправки тех эстафет, рано поутру, только что успел Марк Данилович протереть заспанные очи и помолиться по листовке,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 что бела собака, что черная собака, все один пес. Да я же с большого тума и свел Митьку с Доронинами, позвал тогда его на катанье, прометнулся. Вот тей барыш, вот те и тюлень, господи, батюшка, ризу ведь я обещал на владычицу, червонного золота, мало тебе, так я бы прибавил.